Глава шестая. От любопытства не умирают. Чтобы пойти в понедельник на лекцию по социальной психологии, приходится собрать волю в кулак. После инцидента я до конца выходных не высовывалась из комнаты. Глупого, нелепого, непростительного инцидента. Очевидно, мной овладело какое-то временное безумие. И я с ужасом думаю, что другие студенты это тоже видели. Поэтому я иду на занятие, опустив капюшон и надев огромные солнечные очки, которые скрывают лицо почти целиком. Шея, подбородок и рот замотаны цветным шарфом. Да меня смутно доходит, что, возможно, этот дурацкий маскарад привлечёт ко мне гораздо больше внимания, но так я чувствую себя в безопасности. Впрочем, по пути в аудиторию не случается ничего из ряда вон выходящего. Когда я приближаюсь к тому месту, где Эсбин помогал мне собрать кубики, Звонит мобильник. Я рассеянно отвечаю. Привет. Привет, восклицает Стефи. Слушай, куда ты пропала? Ты вчера не отвечала ни на звонки, ни на смски. Что ты делала? Обнималась с каким-нибудь красавчиком-студентом? спрашивает она с надеждой. Я спотыкаюсь и чуть не роняю телефон. Что? Нет, о, господи. Нет, я просто, э-э, Очень много заданий. Я была в таком зале с книжками, в библиотеке, подсказывает Стефи. А, ну да. Я рассматриваю бетон в том месте, где пролила кофе. Столько книжек. Элисон, я же говорила тебе не пить с утра. Это неприлично. Я резко вскидываю голову. Что? Я трезвая. Тогда почему ты несёшь чушь? И я тебя почти не слышу. Я убираю шарфа торта. Со мной всё в порядке. Просто я с головой ушла в учёбу. А мне впереди важный год, и я должна получить высший балл по всем предметам. А в библиотеке столько источников, и там очень тихо. И я записалась в группу подготовки и нашла удобное кресло у окна, и заказала старое издание Шекспира. Это сплошная ложь, но я не могу остановиться. Ты читала Шекспира, Стефи? У меня Стефи обрывает мою болтовню. Блин, ты ненормальная. Она права. Понедельник тяжёлый день, говорю я. Врёшь. У тебя что-то случилось? Рассказывай. Ничего не случилось, вскрикиваю я. Мне пора. Потом позвоню. Господи. Обычно я всё рассказываю Стефи, хотя в моей жизни происходит мало интересного. Но это нет. Я просто не в состоянии ей признаться. Лучший вариант сделать вид, что ничего не было. Правда, надо мной висит угрожающая перспектива через несколько минут столкнуться с Эсбином, но я могу просто притвориться, что никакого Эсбина нет. Всё очень просто. Оказывается, не за чем волноваться. Я захожу в аудиторию и съеживаюсь за столом, но Эсбин так и не появляется. Вместо облегчения я чувствую досаду. Полтора дня предвкушала этот момент, а теперь придётся ждать до среды. Я, разумеется, отнюдь не разочарована отсутствием Эсбина ни в коей мере. Вечером во вторник Стеффи звонит мне по Скайпу. Я засиделась допоздна, перепечатывая конспекты. Как всегда, выглядит она безупречно, даже свободный пучок с отдельными выбившимися прядями идеален. Облегающий розовый топ подчёркивает длинную шею и красивую грудь. Если бы я не обожала Стеффи настолько, меня обуяла бы зависть. Но когда я вижу её лицо на экране, мне становится весело. Я улыбаюсь подруге. Как жизнь? Как дела? Тут я замечаю, что она сидит, откинувшись на спинку стула и сложив руки на груди, а на губах у неё играет ухмылка. Стеффи? Она поджимает губы. Е склоняет голову набок. Как дела? Ты серьёзно? А лучше скажи, что там творится у тебя? Ты случайно не хочешь поделиться со мной ничем огромным и интересным? Я застываю, и улыбка исчезает с моего лица. Ничего не могу сказать. Вот-вот случится беда. Я это точно знаю. Вдруг Стефи принимается махать руками и говорить с таким восторгом, что я едва успеваю следить за её словами. Тебе правда не пришло в голову сказать мне, что ты стала звездой интернета? Да во всех блогах висит тот ролик, где ты целуешься с единственным и непревзойдённым Эсбином Бейлером. О, господи, он же такой красавчик. Ну? Как это было? Что это вообще было? Нет, подожди. Он сейчас у тебя? Я помешала? Она всплескивает руками и продвигается к камере, делая вид, что разглядывает мою комнату. Ничего не понимаю. Я стала кем? Спокойно переспрашиваю я. Звездой интернета. Вирусное видео, Фейсбуке, Твиттере и так далее. Она взвизгивает и хохочет, а мне кажется, что я сейчас упаду в обморок. Нет. Нет, нет, нет, нет, нет. говорю я, качая головой. Ты вообще о чём? Подожди. Стефи принимается лихорадочно стучать по клавиатуре. Она присылает мне ссылку, и я неохотно щёлкаю мышкой. Блин. О нет. Понятия не имею, что такое basfeed, но даже я могу понять, что этот сайт огромен. Там куча ссылок на статьи о знаменитостях, про которых я ничего не знаю. Уйма заголовков и восклицательных знаков. А на самом верху страницы Я вижу видео под названием 180 секунд. Незнакомые люди смотрят друг на друга. Сцены, которые расстрогают вас до глубины души. Я в ужасе закрываю лицо руками и кричу: "Нет!" "Посмотри, посмотри!" с восторгом настаивает Стефи. Я бросаю взгляд на окно чата и закатываю глаза. Моя подруга, как полная дура, скачет по комнате. Ты правда не видела ролик? спрашивает она с искренним недоверием. Да на твоём месте. Я бы рассылала его направо и налево. Не сомневаюсь. Стефи красиво, уверена в себе и больше всего на свете любит быть в центре внимания. А я качаю головой, нажимаю на кнопку и смотрю на экран сквозь растопыренные пальцы. Начинается музыка. На экране появляются слова. Видимо, это какое-то вступление. Потом я вижу Эсбина, который сидит на знакомом мне стуле. Камера показывает какого-то пожилого мужчину напротив. Не может быть, шёпотом говорю я. Перемотай в конец, там интересней, пищит Стефи. Держу пари, ничего интересного там не будет, сердито отвечаю я, но всё-таки отнимаю руку от лица и перематываю в конец. Эсбин улыбается и кивает пожилой женщине в деловом костюме, которая встаёт и уходит. Экран темнеет и появляется надпись: Иногда случается непредвиденное. Иногда кто-то заставляет тебя нарушить собственные правила. И тут на экране появляюсь я. А вот я впервые вижу Эсбина. Нет, боже мой. Я нажимаю на стоп. Не хочу это смотреть. Стефи, что мне делать? Почему эта гадость появилась в сети? Ты правда не знаешь, кто такой Эсбин Бейлер? Вопит Стефи, и вид у неё подозрительно счастливый. Он, ну, просто какой-то парень, с которым мы вместе ходим на лекции по психологии. Я замолкаю, и до меня доходит. Подожди. Откуда ты знаешь, как его зовут? Ты серьёзно? Подруга, я знаю, что ты не любитель соцсетей, но ты это серьезно? Эсбен Бейлор. Стеффи плюхается на стул, явно раздосадованная, но все-таки счастливая. Вот результат твоего полного неведения. Я правда не знаю, кто он такой. Не терплю его, заявляю я. Сейчас не время бранить меня за нелюбовь к сетевым сплетням. Ну, что это за тип? И откуда ты про него знаешь? Я думала, даже ты в курсе, кто такой Эсбин? Господи, он же столько всего постит: Twitter, Facebook. Он ведёт живой блог. Она машет рукой. Эсбин везде! Его посты разлетаются повсюду. Красавчик Эсбин Бейлер постит видео, картинки, придумывает хэштеги, ну и всё такое. Он пишет биографии интересных людей, с которыми встречается, помогает тем, у кого трудности, привлекает внимание к разным проблемам. Очень трогательно и позитивно. А теперь ты попала в один из его роликов. Господи, как я завидую, просто с ума схожу. И в то же время я так за тебя рада. Это просто чудо. Так. Всё нормально. Пытаюсь я успокоить себя. Может быть, ничего страшного не произошло. Просто дурацкое видео. У него куча подписчиков. Ещё улыбка Стефи начинает меня раздражать. Целая армия. Я подпираю голову рукой. Супер. Ты что, расстроилась? Ты же целовалась с Безбингом Бейлером. Единственное, из-за чего надо переживать, так это что другие девушки тебя в вознина видят. Ага. Супер. Повторяю я и закрываю окно браузера. Да. Настаивает Стефи и наконец понижает голос. Элисон, это правда очень здорово. В твоей жизни недостаёт изюминки. Тебе так не кажется? Чего-то интересного? Нет, не кажется, обиженно отвечаю я. Слушай, мне пора. Позвоню завтра. Ты даже не посмотрела видео до конца. Вы там просто потри. Я прерываю её. Я не хочу ничего смотреть и больше не хочу об этом говорить. Понятно? Но все об этом говорят. Люди в восторге. И Стефи, пожалуйста, умоляю я. Скоро они замолчат. Это просто глупость. Так? Ничего серьёзного. Прямо сейчас я в этом не нуждаюсь. Ох. Ну ладно, отвечает Стефи с ощутимым разочарованием. Просто ты там выглядела совсем по-другому. Ты была такая, такая Я вздыхаю. Какая! Открытая, настоящая, эмоциональная. Стеффи снова начинает сиять. Хрупкая и в то же время на крепко связанная с другими. Это все не про меня. Я не собираюсь подтверждать ее правоту. И на тот случай, если ты не заметила, Эсбен шикарен. Я серьёзно. Ума по-мрачительно красив, и он прямо бросился к тебе. В жизни не видела ничего романтичнее. Никто не видел. Эсбин покоряет сердца. Нет. Упрямо кричу я. Да, спокойно говорит Стафи. И ещё кое-что, Элисон. Эсбин идеален во всех отношениях. У него такая душа, какую не найдёшь за 100 лет. Очень мило с его стороны. Но мне всё равно. Стеф фигневно смотрит на меня, и я отвожу глаза, а она говорит: "Ты прямо светилась". "Нет, не светилась". "Подружка, да какая разница? Ты была такая красивая и страстная". "Я серьёзно. Перестань. Мне надоело обсуждать всякую ерунду, и я не хочу продолжать этот разговор даже со Стеффи. Я люблю тебя, но мне правда пора. Созвонимся. И не дав ей возможности сказать что-то ещё, я обрываю звонок. Я выключаю компьютер, надеваю пижаму, гашу свет и ложусь. Плевать, что я не почистила зубы и что мне надо в туалет. Чтобы добраться до душа, надо выйти в коридор. Кто знает, с кем я там столкнусь. Вдруг Стефи права, и какая-нибудь девушка заговорит со мной про Я кричу, уткнувшись в подушку. Про этот поцелуй. Ясно вы сдаю в Ополь. Почему я это допустила? Я так старалась наладить для себя тихую, предсказуемую жизнь, и понадобилось всего лишь 3 минуты, чтобы всё рухнуло. Три глупые, нилепые минуты. Я пошла бы на преступление, лишь бы повернуть время вспять. Надо собраться с силами. Люди непостоянны, и скоро эта истерия закончится. Я просто не буду обращать внимания на Эсбина. не буду лазать в интернете или, упаси боже, читать комменты, не буду смотреть ролик. Его вообще не существует. Никаких проблем. Но я целый час ворочаюсь в постели, не в силах расслабиться и прогнать тревогу. Когда становится ясно, что я не засну, я замечаю, что телефон лежит в пределах досягаемости в пятне лунного света. Я отвожу взгляд и нервно шевелю пальцами на ногах. Нет, Я не буду этого делать. И все-таки делаю. Не могу справиться с собой. Я включаю телефон, говоря, что от любопытства кошка сдохла. Но в голове у меня целый лев. Чтобы найти ролик Эсбина, уходит две секунды. Я обнаруживаю его на другом сайте, не на том, который показала мне Стеффи. Кошмар. Сколько же народу его перепустило. Но хотя я уже сдалась и зашла на сайт. Я по-прежнему не в силах посмотреть видео. Сама не знаю, чего боюсь. Я ведь была там. Я просто не хочу снова это переживать. Нет, хочу. Я отматываю в конец и включаю на несколько секунд. Потом нажимаю на паузу и рассматриваю картинку на экране. И не могу оторваться. Руки Эсбина касаются моего лица. Поцелуй в самом разгаре, и наши взгляды ясно дают понять, что происходит нечто нетривиальное. Всё в прошлом, напоминаю себе я. Сейчас это уже ничего не значит. Я всё-таки держу телефон в руке и смотрю на картинку, засыпая. Я сплю без кошмаров. Я позволяю себе эту роскошь. Только на одну ночь.